Глава 28. Наступило тягостное молчание, которое первым нарушил гибер. «Погоди, кипятится, Борисыч. Мы с тобой попозже хотели поговорить. Не посреди ночи. Но раз уж тебя выдернули на службу, то...» Смушку выслушал его внимательно, не перебивая. После того, как бригадир закончил, задал мне несколько вопросов, уточняя детали. Я спокойно ответил, поделившись в том числе и собственными гипотезами на сей счет. Мне кажется, Кравченко по уши замазан в этом дерьме вокруг Минца. Товарищ Смушко, скажите, это ведь ГПУ просило вас не трогать аптекаря. Да, кивнул начальник Губрозыска. Лично Кравченко со мной об этом договаривался. Мы ведь давно на Минца вышли, собирались его брать, но тут поступили новые водные. Попросили, чтобы мы перестали крутиться вокруг аптекаря, чтобы не спугнуть. Дескать, ГПУ затеяла какую-то крупную игру. Я дал отмашку. Минца оставили в покое. Теперь нас обвиняют в том, что мы поломали эту сложную комбинацию». «Жаль Симкина не тряхнуть. Он наверняка бы рассказал нам массу интересного про своего начальника», — с сожалением произнес Гибер. «Жаль, не жаль, нам от этого не легче. Симкина ГПУ не отдаст, как и трубку. Ладно, товарищи, не стану вас отвлекать». «Ну а как насчет Минца?» — вскинулся Гибер. «Что так и будем без вины виноватыми ходить». «Я к восьми утра на ковер в губком. Там будет видно», — подвел итоги короткого совещания с Мужко. «Работайте, товарищи. На Минце свет клином не сошелся. У нас еще полно нераскрытых дел». Он вышел из кабинета. «Эх, Борисыч, Борисыч!» — с тоской протянул Мишка. «Загрызут его в губкоме, как пить дать. Заварилась каша, едить твою через кочерышку. Я задумался. «Не уверен, что в губкоме сволочь сидит и сволочью погоняет». Наоборот, скорее всего, в подавляющем большинстве нормальные мужики, что прошли и огонь, и воду, а медные трубы, и мы нахрен не сдались. Так что вряд ли визит туда закончится катастрофой. Скорее всего, поставят на вид, стукнут кулаком по столу, обматерят, но отбирать портбилеты и выгонять с должности — это уже перебор, право слова. Или я чего-то не догоняю, и у мужков в и куча врагов. Ладно, хрен с ними, политическими раскладами в губернии. Чем я могу реально помочь шефу, Разумеется, называть смушку шефом в присутствии остальных ребят из губрозыска не стану. Только тем, что привык делать уже много десятилетий – ловить преступников. А кто у нас по губернии проходит по категории злодей века? Ответ на поверхности – Левашов. Если удастся разгромить его банду, а в идеале еще и взять самого главаря, любые претензии к уголовному розыску разобьются, как волны об утес. Как все-таки плохо, что память настоящего быстрого для меня все равно, что пресловутый черный ящик. Никакой подсказки. Приходится терять драгоценное время, самому узнавать мелкие детали и подробности. А ведь благодаря им порой удается выложить нужную мозаику. Поднимать дела на Левашова было некогда. Но рядом со мной сидели Гибер и Мишка, которые уже давно имели зуб на этого бандита и знали о нем больше других. Тревожных звонков и вызовов на выезд не было. Я предложил попить чаю, пусть и с добавлением сухой морковки. Еще немного, и я войду во вкус этого непритязательного напитка. У Гибера нашелся мешочек с сухарями, знавшими еще времена Первой мировой. Но размоченные в крутом кипятке с голодухи шли не хуже изысканного пирожного. Ничто так не объединяет людей в один коллектив, как совместный прием пищи. Тимбилдинг выходит что надо, без всяких, прости господи, коучей». Я из подваль перевел разговор на Левашова и узнал одну немаловажную для себя деталь. — Разве ты не знал, что Левашов плотно сидел на марафете? — удивленно спросил Гибер, вылавливая из кружки сухарики. — Его же из-за этого и поперли из чека. Он под кокаином привязался, ни за что, ни про что, к какому-то деревенскому мужичку. И чуть не пристрелил. Хорошо свои же помешали. — А сейчас он как продолжает наркоманить?» — спросил я. Оперская чуйка говорила, что от ответа на этот вопрос зависит многое. И слова Гибера меня не разочаровали. «Еще хуже стало. Говорят, ноздри у него теперь красные, как революционное знамя. Хотя в душе он прогнившая зеленая сволочь», — сказал бригадир. «Значит, Левашов наркоман». И, несмотря на репутацию вечно ускользающего из рук уголовного розыска Робин Гуда, склонен порой к необдуманным действиям. Тогда это укладывается в общую схему с отправленными к нам лже-чекистами во главе с трубкой. Тут явно не только бандитский кураж, но еще и частично поехавшая на почве наркоты крыша. Уж больно высокий и неоправданный риск даже для удачливого грабителя. Разумеется, до неадеквата ему еще далеко, иначе бы банда постепенно рассосалась – Остались бы только отморозки, но и поддержки на селе ему было бы не видать. А пока что, как говорят, тот же Гибер и Мишка, несознательных в деревенской местности, которые поддерживают Левашова, хватает. «Я не психолог и уж тем более не психиатр, но с подобным типом людей встречался. Череда успехов кружит им головы, они безудержно верят в свою фортуну, считают, что им все по плечу, любят доказать собственное превосходство». «Еще они легко клюют на то, что в их глазах имеет максимальную ценность. А что самое главное для наркомана?» «Товарищ Гибер», — спросил я, — «а что, много опиума у Минца конфисковали?» «Мне даже цифры называть страшно», — усмехнулся бригадир. «Скажут, что врут». «А ГПУ не затребовали опиум к себе?» «Зачем он им сдался?» — хмыкнул Гибер. «Ну да». В отличие от Левашова, Кравченко осторожен. Лапу на конфискованный товар, тем более такой товар, накладывать опасно. Тогда как вы думаете, клюнет Левашов на такое количество опиума? Погоди, Быстров, — сообразил Гибер. Ты что, хочешь Левашова в город заманить приманкой в виде этого опиума? Ну да, — кивнул я. В принципе, ничего экстраординарного я не предлагал. Несколько лет назад сотрудники МУРа провернули похожую операцию. Правда, она практически сразу оказалась под угрозой срыва. Несколько оперативников, которые изображали членов бандитской шайки, раскрыли во время сходки на московской хитровке. В итоге потом пришлось гоняться за главарями, ради поимки которых, собственно, все и затевалось по всему городу. Внедрение всегда было и остается очень опасным способом борьбы с преступностью. Преступники – народ осторожный, у многих высокоразвитая интуиция, способная без всяких приборов определять свой или чужой. И какую бы крутую легенду тебе не придумали, какое надежное прикрытие бы не обеспечили, всегда есть вероятность разоблачения. Ты можешь проколоться на какой-нибудь досадной мелочи, напороться на того, кто знает твой истинный род занятий. Да просто твое лицо может не понравиться кому-то из авторитетов, которые живут и действуют по принципу «сомневаешься? Грохни». «Нет уж, лучший пилотаж в таком деле – иметь в посвященных кругах банды своего человечка. Но это, конечно, в идеале. Я догадывался, что пока в окружении Левашова таких источников информации нет, и вряд ли появится в ближайшее время. А у нас реальный цейтнот. Чем быстрее мы провернем задуманное, тем скорее вытащим с Мушко и весь наш угрозыск из того дерьма, в которое нас пытаются окунуть некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи». И действовать нужно иначе, не как ребята из Мура. У них были свои обстоятельства, у нас свои. Готового рецепта на все случаи не существует. Чтобы рыба такого калибра, как Левашов, клюнула, надо не только подготовить для нее подходящую наживку, но еще и убедиться в том, что прямо сейчас она уйдет у него из-под носа. И вот это будет по-настоящему обидно. Особенно для такого чистолюбивого, как адреналиновый и кокаиновый наркоман Левашов. Ох! Как он будет рвать и метать, если такая притягательная, как магнит добыча, вдруг уйдет? И как он не захочет ее упустить? А отсюда и предлагаемая стратегия, которая заключается в создании нужной нам ситуации для Левашова. В общем, если у нас цейтнот, тогда пусть и у него будет совсем ужас-ужас, а времени на подготовку всего ничего, а значит, больше ошибок и больше шансов попасться. «Делаем следующее», — заговорил я. «Опиум размещаем на такой склад, который вроде бы и считается надежным, как банк, но при этом взять его силами банды в 10-15 человек было бы вполне реальным делом. При этом надо сразу через несколько источников распустить слух, что этого опиума на складе, как гуталина на гуталиновой фабрике, ну просто завались». Не знавшие о существовании дяди Федора и кота из Простоквашина, Гибер и Мишка спокойно восприняли эту фразу, а я продолжил. Но при этом весь город должен знать, что со дня на день, не сегодня, так завтра, товар точно уедет. Ну, скажем, в Москву, в бронированном вагоне и при охране с пулеметами. «Я буду не я, если Левашов не захочет взять склад приступом». Гибер и Мишка переглянулись. «Рискованно», — сказал Гибер. «Рискованно», — подтвердил Мишка. Я расстроенно вздохнул. «Такой хороший план летел в Тартарары. Боюсь, другого мне уже не придумать, и тогда...» «Не знаю, что тогда». «Но попробовать нужно», — добавил бригадир с улыбкой. «Я всегда считал тебя башковитым парнем, Быстров». Я польщенно улыбнулся. «Доброе слово. В общем, доброе и все тут». «Пойду твой план согласовывать с Мужко, пока он в губком не умчался», — сказал Гибер, отставляя в сторону недопитый чай. «А вы сухарики грызите пока, но так, чтобы зубы не поломать».